Здравствуйте, два моих подписчика, а также те, кто еще не подписались. Говард Фаст. Без единого звука. Вечером 3 апреля, стоя у окна своего расположенного на пригорке уютного дома с тремя спальнями и восхищаясь видом заката, Альфред увидел, как над горизонтом поднялась рука, раздвинула свой большой и указательный пальцы, И потушило солнце, словно свечку. На мгновение наступили сумерки, которые кончились так внезапно, будто кто-то нажал на выключатель. Так, впрочем, и было. Это сделала его жена. Она включила свет во всем доме. «Боже мой, Эл!» — воскликнула она. «Что-то уж очень быстро стемнело, а? Это потому, что кто-то погасил солнце». «Что за ерунду ты городишь?» Отозвалась она. «Кстати, сегодня мы ждем в гости Бенсона в кужину и на бридж. Так что приоденься получше». «Хорошо. Ты не видела закат?» «У меня много других дел». «Да. Я только имел в виду, что если бы ты видела закат, то заметила бы, как из-за горизонта появилось это ручище, и ее большие указательные пальцы раздвинулись, потом сошлись и потушили солнце». «Ну-ну, Эл, ради бога, не удваивай ставки во время игры. А если уж удвоишь, то твердо верь в них, обещаешь?» «Странное дело эта рука, черт возьми. Она вернула все мои детские представления об антропоморфизме. А что это такое?» «Ничего, совсем ничего. Я приму душ». «Только не надо болтать об этом весь вечер». За ужином Эл Коллинс спросил у Стивена Бенсона. Видел ли он закат? Нет, нет, я был в душе. А ты, Софи? Обратился Коллинз к жене Бенсона. Да некогда было, я менял рубец на платье. Интересно, как поборницы женских прав собираются поступить с рубцами? В них вся суть нашего порабощения. Это одна из шуток Элла, объяснила миссис Коллинз. Он стоял у окна и увидел, как из-за горизонта появилась эта ручища. И погасило солнце. «Ты действительно видел, Эл?» Честная скаутская, большой и указательный пальцы сначала раздвинулись, потом сошлись. Пшик, солнце погасло. «Просто прелесть!» – воскликнула Софи. «У тебя замечательное воображение, особенно когда он делает ставки», – заметила его жена. она никогда не забудет, как эту проклятую ставку удваивали и переудваивали», – сказала Софи. Было ясно, что сама Софи тоже никогда не забудет этого. «Интересно, но неосуществимо», – сказал Стив Бенсон, который работал инженером на фирме IBM. «Это небесное тело имеет диаметр почти миллион миль. Температура внутри него более 10 миллионов градусов». а в ядре атомы водорода превращаются в гелиевый пепел. Поэтому твои слова – всего лишь поэтический образ. Солнце просуществует еще очень долго. После второго робера Софи Бенсон заметила. Либо в доме Коллинзов холодно, либо она заболевает. «Эл, поверни терморегулятор», – попросила миссис Коллинз. Команда Коллинзов выиграла третий и четвертый роберы. И миссис Коллинс пожелала гостям доброй ночи с плохо скрываемым превосходством победителя. Эл Коллинс проводил их до машины, раздумывая о том, что в конце концов жизнь представляет собой странный процесс обособления и отчуждения. В городе это необыкновенное явление заметили бы миллионы людей. Здесь же Стив Бенсон принимал душ, а его жена меняла рубец на платье. Для апреля эта ночь была слишком холодна. Лужицы, оставшиеся после недавнего дождя, замерзли, а усыпанное звездами небо было так прозрачно, будто на дворе стояла середина зимы. Бенсоны приехали без пальто, и пока они бежали к машине, Стив в шутку заметил, что Эл, возможно, был прав насчет солнца. Бенсон никак не мог завести машину, и Альфреду пришлось стоять, дрожа от холода. пока гости не уехали. Потом он посмотрел на наружный термометр. Тот показывал всего 16 градусов по Фаренгейту. Но ну мы разбили их в пух и прах», заметила его жена, когда он вернулся в дом. Он помог ей прибраться, и пока они занимались всем этим, она спросила, что он имел в виду под антропоморфизмом. «Есть такое примитивное понятие. Знаешь, в Библии сказано...» что Бог создал человека по своему образу и подобию. Неужели? Должна тебе сказать, что в детстве я беспрекословно верила во все это. Что ты собираешься делать? Он стоял у камина и подумывал о том, чтобы разжечь огонь. В апреле? Да ты, наверное, с ума сошел. Кроме того, я уже вычистила камин. Я завтра снова вычищу его. «Знаешь, я пошла спать. Мне кажется, ты совсем рехнулся, если хочешь развести огонь так поздно. Но я не собираюсь с тобой спорить. Ты сегодня в первый раз не завышал ставки. Это приятная неожиданность». Дрова были сухими, огонь излучал тепло, и на него было приятно смотреть. Колинс никогда не упускал возможности понаблюдать за пляшущими языками. И теперь он не спеша смешал виски с водой. и уселся перед камином, потягивая коктейль и припоминая все свои небольшие научные познания. Зеленые растения погибнут через неделю, после этого исчезнет кислород. «Как скоро?» – подумал он. «Два дня, десять дней». Он не мог вспомнить, но не имел ни малейшего желания открыть энциклопедию и выяснить. Станет очень холодно, ужасно холодно. Он с удивлением заметил, что не ощущает страха, не испытывает вообще ничего, кроме легкого любопытства. Перед тем, как лечь, он снова посмотрел на термометр. Температура опустилась до нуля. Войдя в спальню, он увидел, что жена уже спит. Он тихо разделся, положил на постель еще одно стеганое одеяло и улегся рядом. Она пододвинулась к нему. Почувствовав рядом с собой тепло ее тела, он вскоре уснул. Спасибо за прослушивание. Оставляйте свои комментарии. Напишите, что вы думаете, чем все закончилось. И не забывайте подписаться на мой YouTube-канал. Всем пока!